Великий инквизитор. В романе немецкого писателя Леона Фехтвангера Испанская баллада рассказывается о жизни евреев в Испании во времена арабского владычества. После вытеснения с полуострова мавров евреям тоже пришлось покинуть благословенную страну, многие бежали в Турцию. Это произошло в 1492 году. когда у власти находились католические короли. Число изгнанных испанских евреев составило около 200 тысяч. Турецкий султан Боязет говорил, что, избавившись от евреев, испанские короли сделали свою страну бедной, а Турцию богатой. Однако главным гонителем евреев были не короли, а основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании, мастер Квимада, который стоял за их спиной. Историки полагают, что в жилах Торквимады также текла еврейская кровь. Неудачное сватовство красивой девушки, она выбрала в женихи Мавра, вызвало в его душе озлобление и мстительные чувства, которые он перенёс затем на всех пришельцев, мавров, евреев и прочих инаверцев. Отсюда его желание искоренить принесенную ими с собой ересь. Отсюда его жестокость и нетерпимость к инакомыслию. По одним сведениям, Томас родился и вырос в Аль-Ядолиде на севере Испании, по другим — в Сеговии. Его отец был служителем церкви, и Томас получил дома солидное богословское образование. Но в юные годы религия его не интересовала. Он много путешествовал по Испании, побывал в разных городах. В Кордове у него произошла та самая романтическая история, которая во многом изменила его характер, негативно сказалась на мировоззрении. Он собирался покинуть Испанию, уехать в Италию, но заехал в Сарагосу, где как раз проходили публичные диспуты доминиканцев, и выступил на них. Его красноречие, аргументация, познания в теологии изумили отцов церкви. Доминиканцы предложили ему служить в их ордене. Торквимадо отказался, уехал домой, но вскоре стал служить в ближайшем доминиканском монастыре. Его выбор был не случаен. Герб ордена доминиканцев изображал собаку, несущую в пасти горящий факел, отсюда название доминиканцев псы Господни. Они должны проповедовать истину и охранять церковь от ереси. Это было то, что отвечало его внутреннему убеждению. Торквемаду считали выдающимся проповедником. Он умело обличал тайных и явных врагов церкви, выступал против ереси и инакомыслия. К нему шли толпы верующих. Он залечивал душевные раны, помогал словом и делом. Сам он вёл аскетический образ жизни и отказывался от всяких благ, почестей и наград. Однажды его пригласили в монастырь Святого Креста. в Сиговии и предложили стать духовником инфанты Изабеллы, будущей королевы Кастильской. Торквимада понял, что ему выпал шанс, и занялся воспитанием Изабеллы в духе ненависти к чужакам, нехристианам. В 1469 году он устроил её брак с Фердинандом Арагонским. В 1475 году Изабелла стала королевой Кастилии, следом Фердинанд получил корону короля Арагона. Испания объединилась, и Изабелла выдвинула Торквемаду на роль великого инквизитора. Инквизиция в Испании существовала с 1232 года. Торквемада посоветовал Изабелле активнее бороться за чистоту веры. Он говорил, что упрямый еретик должен либо отказаться от своих убеждений и принять христианство, либо его прилюдно казнят, а имущество будет конфисковано в пользу королей. Королева и её муж, их называли ещё католическими королями, разрешили ему активизировать эту борьбу. Тарквимада написал немало инструкций и правил, по которым определялось, кто еретик, а кто нет. В стране начался процесс доносительства. Иудеев и мавров заставляли принимать христианство насильно. Ставили перед костром Или смерть, или новая вера. У уезжавших конфисковывали все имущество. Запылали костры ауту-да-фе. Сколько было сожжено людей, сказать трудно. Сам папа римский Сикст IV, Напуганный жестокостями Тарквемада И многими жалобами, Указывал на недопустимость таких действий. Но его мало кто слушал. Фанатик веры, И чистоты христианства Торквимада не знал удержу. Изабелла его не останавливала. Её казна активно пополнялась, а деньги были нужны на организацию путешествий за золотом в другие земли. Торквимада дожил до 78 лет. За свою жизнь он жок, уничтожил в тюрьмах под пытками многие тысячи ни в чём не повинных людей. Он знал, что его ненавидят в Испании и других странах. Но остановить разгоравшийся пожар инквизиции уже не мог. В памяти Европы он остался самым ужасным инквизитором за всю историю существования так называемой Святой инквизиции.